Как мог он так жестоко поступить со своей памятью, языком, умом? Как он должен был ненавидеть себя, свое тело, свое настроение, мысли, слова, весь отвратительный вывих этого мира, заразивший его своей мерзостью? В последующие дни мне часто вспоминалась Джузепина, мать Паскуалии Кармен. Она тоже не смогла вынести себя и жизни, что выпало ей на долю.